«Аватар второй». Вопреки ее страшным прогнозам, в автобусе оказалось не так много людей. Ей даже удалось найти место в жизни на этом ее участке. Оскар мужественно встал рядом. Несмотря на раннее утро, солнце уже припекало. За окном тянулись зеленые деревья. Они норовили проникнуть своими могучими лапами прямо в окно автобуса. Рядом с гулей сидела милая старушка, видимо, из местных. Белый платок, ситцевое платье, узелок в руках и крючковатый нос, который торчал из-под серой пряди волос. Бабуля покачивала в такт езды. Автобус медленно тащился в гору, он брал перевал. — Куда едешь, дочка? — скрипучим голосом спросила старушка Гулю. В голосе сквозил Казбек и Беломорканал. — Змеиное ущелье. Услышав об этом, старушка сначала странно усмехнулась, а потом закашлялась. — Не успеете. В смысле? Да темна обратно не успеете, там идти далеко. — Я не одна. — улыбнулась девушка и посмотрела на Оскара. В его северных глазах она увидела надежность и отвагу. — Красивый у тебя. Любовник. — Почему сразу любовник? — «Мужья в такие места жон не берут, а если и берут, то на автобусах точно не возят. Они вообще в автобусах не ездят». Слышал Оскар, рассмелась Гуля и подняла глаза на любовника. Оскар не слышал. Он торчал в своем, философски вглядываясь в лес, проплывающий за окном, словно пытался найти там грибы. «Мой жених тоже был такой смелый. А что потом? Пошел однажды на медведя». А что здесь, медведи водятся? отвлекся от своих мыслей Оскар. Конечно, есть. Говорят, их сейчас даже больше стало. А что с женихом? Задержались они с другом на рыбалке. Темнеть уже стало. Вы же говорили на охоте, поправил Оскар. Может, и на охоте. Какая разница? В ночи уже остановили грузовик с одной фарой. Слыхали про такой? Гуля с Оскаром удивленно переглянулись. «Никогда не садитесь в одноглазый грузовик, он здесь ночью появляется, а кто сядет в него, тому конец». Мой-то понял, что машина с дороги свернула, вовремя выпрыгнул из него, а друг, который с ним был, не захотел. Так его больше никто не видел. «Да ладно». «Да, да, так и есть», — подтвердила тетка сиденья позади нас. «У моей соседки подруга так пропала, тоже села в этот грузовик с одной фарой, решила путь скоротать». «Она еще с собакой была!» «И что?» «И все! Собака вернулась!» «Соседка нет!» Гуля улыбнулась Оскару, тот тоже ответил ухмылкой. «А вдруг это был мотоцикл?» — иронизировала она. «Думаете, совсем бабка того? Сказки рассказывает? Вот когда он остановится в ночи перед тобой, будет не до смеха!» «Ладно, ладно!» — достала бутылку с водой из рюкзака Гуля и отпила. — Обещаю, никаких одноглазых грузовиков. — Вам на следующей остановке надо выходить и идти вдоль реки. Там есть тропинка, там ближе всего идти, но все равно далеко и дорога плохая, даже на машине сложно подъехать. У вас и еда-то хоть и есть. — Рыбу будем ловить, — рассмеялся Оскар. — Или на медведя пойдем, если клева не будет, — подхватила Гуля. Ну — Ну-ну. Сомнительно покачала головой старуха.